После любовных дел он никогда не поднимается на ноги, прежде чем выкурит трубку. Наложниц своих в походы он не берет, но всегда одна из них ждет его где-нибудь на берегу Дуная. Сейчас Харлам Пиапуич, тот человек, которого мы преследуем, лежит окруженный тьмой в башне, что виднеется напротив нашего бивака, и, подперев голову, рукой думает. От его мыслей там вдали во мраке ночи у кого-то кровь станет в жилах, и во сне замирает сердце. «Но только не у меня. Я страха не знаю. Я вижу даже, как на лету седеет ворона. Но и капитан Апуич тоже кремень. От Рейна и до Невы, от Ваграма до Дуная он досото насмотрелся на птичьи гнёзда из женского волоса. И навоевался сначала в австрийской, а потом во французской армии. Что же касается его смертей, я видел их и на театральных сценах, и в балаганах на ярмарках, и знаю о них всё». К капитану Апуичу трудно подобраться. Он, например, пьет ракию, настоянную на 24 травах, но никогда не бывает пьян. Если алкоголь одурманит его, он берет в кулак головку лука, сжимает так, чтобы потек сок, и нюхает. Это сразу снимает похмелье и проясняет мысли. Он знает, что между народами любви нет, но есть ненависть. Он любит говорить, что у победы много отцов, а поражение всегда сирота. Но кроме того, он думает, хотя никогда не произносит вслух этого, что и у победы, и у поражения одна мать. Знает он так же, как и мы все, что больше всего люди ненавидят именно то, благодаря чему живут. Но кроме всего прочего, ему сопутствует исключительное военное счастье. До сих пор в боях под ним пало девять лошадей, а выстрелом из ружья он может убить карпа, когда тот, играя, выскакивает над поверхностью воды. «Его боятся и свои, и чужие». Я слышал, что однажды какой-то французский майор то ли что-то с ним не поделил, то ли над ним подшутил. Опуич смолчал, проглотил обиду, больше того, даже проводил этого майора вечером до дома, который тот занял в городе Ульмина, Дунае. Француз спокойно улегся спать, но наутро оказалось, что на этом месте нет ни дома, ни двора. Ночью люди опуичу украли дом, в котором спал майор. и кирпичик они оставили. Посреди пустыря стояла кровать майора под балдахином, в кровати лежала старуха, а под кроватью груда карт, а сам майор пропал без следа. И еще рассказывают, что у капитана Апуича слабеет слух, причем как-то очень странно. Говорят, что чем лучше слышит все происходящее под землей его сын Сафроний Апуич, тем хуже становится способность отца слышать звуки нашего земного мира. Что же касается сына, то известно, что он растет и слышит все лучше и лучше. Поэтому у капитана Апуича есть присказка «Хочешь быть услышанным, повтори два раза». Вот что за господин лежит в башне напротив нас и сквозь мрак и звезды целятся в меня так же, как я в него.